Глава 32. Блин! Да с такими моторизированными гондолами цайт команды СС может контролировать все водные артерии Венеции! Впрочем, сейчас в моторках сидели не только ССовцы. Бурцев с удивлением обнаружил, что фигуры автоматчиков в непромокаемых плащах, гитлеровских касках и со шмайсерами на изготовку виднелись лишь на корме на носу. Места в середине занимали союзнички гитлеровцев – тектонские арбалетчики. По два на лодку. А потом удивляться времени не осталось. Приблизившись, немцы сразу без переговоров открыли огонь на поражение. Сухо протрещали над водой автоматные очереди. Просвистели стрелы тевтонских арбалетчиков. Сразу три погребальных лодки перевернулись. Зашипели гаснущие факелы. Из-под белого покрывала саванну в воду вывалились мертвецы. Этим телам в одежде с желтыми метками уже не суждено было добраться до кладбищенской тверди. И не только им. К мертвым евреям с джудекки присоединились скошенные очередями гондольеры. Начав расправу с хвоста траурной процессии, карательные экипажи летящих гондол быстро продвигались вперед. Опрокинулись еще две лодки, груженные трупами. С третьей упал гондольер. В его спине по самое оперение засела толстая стрела. Падая за порт, бедняга опрокинул горящий факел. Факел уткнулся в мертвый груз плавучего катафалка. Погребальное покрывало затлело. Занялось огнем. Затрещало. задымилась. Полотки Бурцева Джеймса и сына Дзяна пока не стреляли. Видимо, в свете факельных огней преследователи разглядели, где находились полковник Исаев и все еще надеялись взять его живым. Потому и тех, кто рядом. Но только если очень рядом. Когда и гандальер с усиками жигала в отчаянии прыгнул за борт и попытался добраться до берега вплавь, шмайсеровская пуля вышибла бедняге мозги. Да так что забрызгало все лодки вокруг. Хорошо, хоть проворный Брави успел дотянуться до брошенного весла. Еще несколько пуль ударило в борт кондотерской гондолы. Никого там вроде не задело, но щепа так и сыпанула сухим фонтаном. «Летящие гондолы отца Бенедикта! Летящие гондолы!» Живые еще перевозчики мертвых кричали в панике. «Да, видимо, с такими патрулями Венеции уже была знакома». Бурцев не кричал. Бурцев действовал. Отпихнул назад на корму Джеймса. Нечего путаться под ногами. Вытащил из-под скомканного покрывала МП-40. Бросил через плечо. «Брави! Держи гондолу на месте, чтобы не дергалась!» Джеймс понял все с полуслова. Опустил весло в воду, навалился. Остановил пляшущую лодку. Развернул носом к нападавшим. «Сымадзян! К бою!» «Моя уже!» Сообразительно китаец распластался по дну гондола со своим шмайсером на изготовку. Бурцев опустился на колено. Стрелять, стоя в раскачивающейся лодке, все-таки несподручно. «Сема, твоя та, что слева, и поближе», – дал он последнее указание. «Моя правая дальняя». «Пли!» Они лупанули одновременно. Бурцев короткими расчетливыми очередями снял автоматчиков с кормы и носа. Ударившая под выстрел волна помешала, правда, достать арбалетчиков. Впрочем, это было неважно. Лишенное управление и не сбавившая скорости моторка с перепуганными тефтонами ударилась от берег канала, подскочила, достав задранным носом до нависшего над водой балкона. Крик! Треск! Арбалетчики полетели за борт. Летающая гандола села, переломилась. Сверху рухнула пол балкона, с плеском припечатала по воде. Сымодян тем временем из положения лежа засадил длинную очередь по второй моторке. Китайца постушил весь рожок, изрешитель нос со свастикой, прошил борт, свалил переднего автоматчика, ранил обоих арбалетчиков и, кажется, задел фашика на корме. Тот не смог, либо не успел отклонить лодку. А может, не захотел. Гондола с навешенным сзади мотором шла на таран. Запоздалая попытка Джеймса увернуться от удара результата не принесла. Моторка мазанула по борту, разнесла в щепки полкормы, перевернула плавучий катафалк, вытряхнув в воду всех троих, но расколола и свой собственный искрошенный пулями нос, отскочила в сторону, врезалась в соседнюю гондолу с трупами, раздавила, опрокинула ее, перевернулась сама, затонула, увлекаемая ко дну захлебывающимся двигателем. Из обоих экипажей летающих гондол вынырнул лишь один человек эсэсовец, без оружия, без каски. Фриц отчаянно барахтался среди мертвых евреев, лихорадочно цеплялся то за обломки лодок, то за набухшие, помеченные желтым, одежды покойников. Но судорожная борьба длилась недолго. Чье-то кованное весло дотянулось до головы немца. Удар, всплеск, пузыри. И хранитель гроба скрылся под водой. Бурцев тоже едва держался на плаву. Автомат пришлось бросить сразу, но вот увесистый Вальтер Пенедикта за пазухой неумолимо тянул ко дну. Да и промокший поддоспешник. А достать пистолет или сбросить толстую перетянутую ремнем куртку и не захлебнуться при этом самому было совсем непросто. Рядом шумно отфыркивался сын Адзян. Китаец тоже избавился от Шмайсера и, похоже, чувствовал себя сносно. А Джеймс... Вон он! Брави болтыхался чуть поодаль ухватившись за расстрелянную венецианскую труповозку сквозь запруду из мертвых тел и перевернутых лодок к ним пробивались уцелевшие гондолы слишком слишком медленно бурцев очень старался не хлебнуть ненароком грязной водицы из канала венеции эх как гадость помощь пришла неожиданно с берега сеньоры сеньоры кто то протягивал древки копий Хотелось немедленно схватиться за эти неведомые спасительные соломинки, но... «Кто такие, Джеймс?» Захлебываясь, прокричал Бурцев. Вместо Брави ответил кондотьер. «Мои люди!» Простреленная лодка элена едва держалась на плаву, и Венецианус уже перебирался на берег. Гаврила и дядька Адам последовали за ним. «Значит, все в порядке?» Бурцев вцепился в копье. Его вытянули усадили. Накинули на плечи что-то сухое, теплое. Промокший, съежившийся и казавшийся от того еще меньше, чем обычно, сын Адзян тоже сидел на берегу, кутаясь в чей-то плащ. Из гондол на сушу выпрыгивали остальные пленники Бенедикта. Кондотьер и двое его подручных копейщиков с кем-то поздоровались и негромко перебросились несколькими фразами. Вокруг мелькали штаны-колготки Кожаные куртки тускло поблескивали наконечники копий, каски, шлемы. В самом деле, Венецианская гвардия. Из узких зловонных переулков выходили все новые и новые гвардейцы. Последним из канала извлекли Джеймса. Вид у Брави был жалок. Мокрая черная повязка чудом удержалась на глазу киллера. Не иначе, как следил за этим британец специально. А вот за сапогами не уследил. Утопил свои сапоги Джеймс банд Наемный убийца сел в грязь, обхватив колени руками, и почти сразу же повалился на бок, закашлялся. Однако, похоже, было кое-что еще, что доставляло ему больше беспокойства, чем попавшая в легкие вода. Не переставая отхаркиваться, Джезмонд Одноглазый зыропал по сторонам своим единственным оком и на венецианских гвардейцев смотрел так, как не смотрят на друзей или союзников. «Ты чего, Джеймс?» – изумился Собурцев. «Не понимаю», – тихо простонал тот, – «почему они здесь? Сейчас? Ведь был уговор на греховное кладбище. Что-то тут не так. Что-то... Кондотьер?» Элин даже не обернулся на зов. Начальник венецианской стражи вполголоса отдавал приказание уцелевшим гондольерам. Гондольеры кивали и спешно отплывали прочь. Трупы из воды вытаскивать перевозчики мертвых, явно не собирались. «Странно. Кондотьер!» И вновь никакой реакции. Джеймс медленно поднялся, не разгибаясь, шагнул вперед. «Кондотьер!» Бурцев первым увидел копейное острие, нацеленное в спину браве. «Нет. Два острия».